Малька позвонила на следующий день, долго кашляла, а потом хриплым голосом сказала, что папа согласился доделать генератор, только попросил чертежи. Пусть Витик их принесет и сунет в почтовый ящик. Квартира семьдесят три. Весть была замечательная, но чертежи. Сроду их не было. Рисунки в книжке были, а чертежи? Может попробовать нарисовать самому? Витик вытащил из отцовской папки ли из плотной бумаги, и принялся за работу. Оказывается, он отлично помнил, как устроен генератор. Нужно было только закрыть глаза и представить необходимый рисунок. Чтобы Малькин папа получше все понял, Витик раскрасил чертеж, написал в самых сложных местах для чего, что и как работает, положил чертеж в большой папин конверт и понес к Мальке. В подъезде он внимательно осмотрелся, Сунул конверт в нужный ящик и ушел. Возвращаясь домой, Витик встретил Эльку с ее элегантной длинноволосой собакой и скрипачом Вовой. Элька с собакой неторопливо прохаживались зад вперед, а Вова топал сбоку и что-то вдохновенно излагал, заглядывая Эльке в глаза. Меньше всего Витику хотелось сейчас беседовать с Элькой, выслушивать ее ехидности, искать достойный ответ на них и чувствовать себя дураком. А уж при Вове Витик опустил голову и попробовал проскочить мимо. Но Элька окликнула его. «Какого черта?» — подумал Витик. «Не пойду». Но ноги сами понесли его к Эльке. Он ненавидел себя в этот момент. Почему он слушается ее? Ну, кто бы другой попробовал им командовать? Он бы даже не рассердился, просто рассмеялся бы и все. «Малька вот тоже красивая». «А попробуй она так!» Он в ответ бы рявкнул на нее, она бы заревела. Витик улыбнулся. Ему вдруг ужасно захотелось прямо сейчас увидеть плачущую Мальку. Слезы громадные, румянец во всю щеку, мокрые глаза блестят. Витик подошел. Элька молча смотрела на него. Витик тоже молчал. Позвала, пусть и разговор начинает. Рядом шмыгнули носом. Вова. Витик покосился на него, стоит весь напыженный, красный, глаз от него не отводит. Боится. Цикнуть на него, что ли? Чтоб не зря боялся. Витик отвернулся от Вовы, чуть постоял и вдруг топнул на него ногой. — Вот я тебя блохастого, у! — Вова дернулся, глаза его забегали, но устоял герой. Еще немного полюбовавшись Вовой, Витик снова повернулся к Эльке. Она по-прежнему молчала. «Ну, зачем звала?» — не выдержал Витик. «Здравствуй, Витя». «Здравствуй. Так зачем?» «Узнать, как дела?» — ласково ответила Элька. «Ты ведь так редко мне звонишь. Вчера первый раз, чуть ли не за полгода. И во дворе мы тебя редко встречаем. И по телеку не видим». «Я тебя тоже по телеку не вижу», — хмуро сказал Витик. «А я никому ничего не обещала?» «Конечно, известность...» «Завоевать нелегко, но ты старайся. Обещание надо выполнять. Правда, Вова?» Вова переступил с ноги на ногу и осторожно хихикнул. «Осмелел», — подумал Витик. Ему вдруг нестерпимо захотелось дать Вове в ухо, сунуть его носом в мокрый снег и гордо удалиться. Но он сдержался. Элька будет только довольна. Как же? Из-за нее. И собака. Хоть она вся из себя воспитанная, а вдруг кинется клычиищет того надо чего же красивая как и ее хозяйка ой да не похожи вдруг заметил витик обе высокие узкие ах какие гордые волосы длинные светлые на пробор висят надеть на собаку вязаную шапку миску элька сердце екнуло обидеться мелькнула мысль ну и пусть витик глубоко вздохнул «Эля», — сказал он ласковым Элькиным тоном, — «ты с твоей Лали, ну просто одно лицо. Попросись на телек, тоже станешь знаменитой. Вы с Лали будете есть педигри, а Вова играть на скрипочке. Во реклама будет». «Жаль только, что Вова похож не на собачку, а на свинку. Три собачки было бы лучше. Ну, гуляйте, отдыхайте. Не буду вам мешать». Витик глянул на растерянное Элькино лицо, — и в радостном ужасе побежал к своему подъезду. «Грубия, дурак!» — донеслось сзади. «Сам-то на кого похож?» В целом каникулы прошли неплохо. Два раза Витик ходил с ребятами в кино, один раз с родителями в гости, один раз к брату на спектакль, жутко понравилось, хоть и было непонятно. Брат потом на все расспросы отвечал одним словом — «Авангард». Один раз... Брат со своей Зойкой взяли его в ресторан. Витик поначалу даже вспотел от стараний вести себя, соответственно, месту, но потом увидел, что никто на него не смотрит, а за некоторыми столиками есть даже маленькие дети, и немного разочаровался. Кормили, правда, вкусно. Вот только брат начал выпендриваться перед своей Зойкой, похвастался, как он отвел от Витика гнев отца, заявил, что за такие учебные подвиги Баловать Витика рестораном не стоило бы. Но он, брат, значит, все же надеется, что Витик исправится. Зато Зойка была славная, добрая, веселая и чем-то похожая на Мальку. Брат при ней старался вовсю. И Витик с Зойкой даже есть не могли от смеха. По дороге домой брат допустил еще одну бестактность. Сказал Зойке, что по Витику радует одна девчонка. Красивая, но просто супермодель. И собака у нее обалденная. Витик покраснела сказал, что неправда. Это не ревела, ревела другая. И брат Зойкой зашлись от смеха. Малька звонила по телефону каждый день. Она выздоровела, но из дома ее пока не выпускали. Однажды позвонила Элька и спросила, не хочет ли Витик извиниться перед ней за свою грубость. Элькиного звонка Витик уж никак не ожидал. Растерялся, сказал «ну извини» и замолчал. Илька молчала, а потом тихо положила трубку. Витик стал терзаться, перезвонить ей или нет, но тут пришел брат, стал звонить своей Зойке, и вопрос отпал сам собой. Фуня вернулся в последний день каникул и сразу позвонил Витику. Довольный, что может его порадовать, Витик сообщил ему, что генератор по Малькиной просьбе Доделывает да ее отец. Он ожидал взрыва восторга, но Фуня, наоборот, рассердился и сказал, что генератор они должны были делать сами, а то он будет не их, а Малькиного отца, и проще было бы вообще заказать его в какой-нибудь мастерской. Витик обозлился и сказал, что он так бы и сделал, если бы знал про такую мастерскую. Фуня, ни слова больше не говоря, бросил трубку. Витик возмутился и набрал Фунин номер, чтобы сказать ему, какой он дурак, и невежа. Но Фуни была занята. Тогда Витяк сел у телефона и стал думать, почему Фуни так разгневался. Боится, что Малькин отец припишется к открытию? Не, вряд ли. Тогда из-за чего? Хорошо, конечно, сделать все до последнего винтика своими руками, но пока разберешься, пока научишься, пока достанешь детали, времени уйдет куйма. Это же здорово, что кто-то сделает все быстро и хорошо. Все научные приборы делают на заводах, и никто из ученых не плачет от этого. Нет, Фуня дурак. Витик снова набрал его номер, но никто не ответил. Витик пожал плечами, и тут раздался звонок в дверь. Это был Фуня. «Одевайся», — коротко приказал он, — «едем забирать генератор. Бери санки. Быстрее, пока ее бабки нет дома». «Не пойду», — возмутился Витик. «Кому его доделать? Мне? Вот я и хочу, чтобы его там закончили. Понял?» «Ты не любишь науку», — закричал Фуня. «Наука — это постоянный тяжелый труд. А тебе только бы с Малькой в парке гулять. Думаешь, не знаю?» Он помолчал, сурово глядя на ошеломленного Витика, и вдруг расплылся в улыбке. «Малька сказала, что генератор готов. Ну, одевайся». «Куда везти?» — спросил Витик, поспешно натягивая куртку. — К тебе ведь нельзя? — Можно. Я нажаловался деду, он позвонил родителям и уговорил их. — Давай скорее. Торопясь, забежали к Мальке, втроем пыхтя вытащили генератор, втиснулись в лифт, погрузили на санки. Малька сразу же убежала обратно. Вдруг бабушка вернется и увидит, что она, раздетая, на улице. Витик едва успел поглядеть на нее. Похудела, побледнела, но веселая. Санки поволокли в обход, чтобы не встретиться с бабушкой. Отъехав подальше, остановились полюбоваться. Генератор был хорош. Два светло-серых шара на черных широких трубах, одна из них на специальном рельсике, чтобы шары можно было сдвигать и раздвигать, и ручка, которую нужно вертеть, чтобы раздвигались, блестящий моторчик, побольше Фунинова. Разноцветные яркие проводочки, специальный ящичек для батареек, вставил их в него, и всё, приматывать к проводам не надо, сами присоединились, и выключатель щёлк, и моторчик закрутился, и лента новая, широкая, мягкая, неизвестно из чего, чудесного зелёного цвета, а подставка, толстая, жёлтая, блестящая доска, наверное, лакированная, всё такое тяжёлое, солидное, основательное, Сразу видно, что не игрушка какая-нибудь, а прибор. Научная установка. Вот только все сделано так красиво, так аккуратно, будто генератор не их, а чужой. И Витик понял Фуню. Они снова впряглись и потащили санки. Снега почти не было. Полозе пронзительной противно скребли по мокрому асфальту. Прохожие оглядывались. Какой-то мужик, пенсионер, наверное, делать ему нечего. Привязался с замечаниями. Витик вспомнил Мальку, раскрыл пошире глаза, моргнул два раза и сказал жалобным голосом, «Дядя, мы его на каникулах чинили, а сейчас везем обратно в школу. Нам тяжело. Мы еще маленькие. Помогите нам, пожалуйста». Мужик замолк, будто его выключили, а потом забормотал, что в школах творится черт знает что, куда смотрят учителя. Раньше такого не было и тут же ушел. Витик и Фуня двинулись дальше. Пошел снег, густой и мокрый. Фуня заволновался, стащил с себя шарф и укутал моторчик и батарейки. У Витика шарфа не было, он снял с себя шапку и накрыл один из шаров. Генератор тут же приобрел залихватский вид. Волосы у Витика сразу намокли и повисли сосульками, за шиворот потекли холодные капли... Зато санки заскользили легче, и прекратился отвратительный скрип. Возле самого Фуниного дома встретили Эльку с матерью, обе модные, как с картинки. Витяка аж передёрнула, опять она попалась в самый неподходящий момент. Он мокрый, потный, красный, штаны тренировочные старые, мешками на заду и коленях. Сейчас она как улыбнётся, как вякнет, хоть застрелись, и не ответишь ей, «Мать рядом». «Ну и ладно». И Витик поднял голову и посмотрел Эльке прямо в глаза. Она молча кивнула ему и проводила взглядом до самого подъезда. «Надо же», — подумал Витик, — «что это с ней сегодня». Они втащили генератор в Фунину комнату, вытерли полотенцем и бухнулись на пол отдыхать. Зазвонил телефон. Фуня трудно поднялся и пошел в прихожую. Звонила Малька. Интересовалась, как работает генератор. Фуня сказал, что они только начинают испытания, пусть позвонит попозже. «Вставай», — поднял он Витика, вернувшись в комнату. «Некогда разлеживаться». С сильно забившимся сердцем Витик щелкнул выключателем. Раздалось ровное жужжание, и лента побежала, легко скользя по ворсу липучки. Фуня придвинул по рельсику второй шар поближе к первому и замер, уставившись на генератор. Витик тоже смотрел на него, не отрывая глаз. Глубоко внутри, где-то в животе, возникла мелкая непрерывная дрожь и стал расходиться по всему телу. Затряслась челюсть, стали постукивать зубы. Искры не было. «Почему?» — спросил фуни шепотом. «Не знаю», — также шепотом ответил Витик. Он еще немного подождал и выключил моторчик. Фуня что-то бормотал, уставившись в книжку с рисунком генератора в разрезе. Витик смотрел на генератор, даже не пытаясь понять, почему он не работает. «Красивый», — думал он. «А почему красивый?» «Красивый, может быть, девчонка, цветок там, бабочка, кошка, это понятно. А машина? Ведь про самолет тоже можно сказать, что он красивый. Про автомобиль, даже про танк, хоть он и страшный. Почему?» А старые самолёты и машины теперь кажутся смешными, а когда-то их тоже считали красивыми. Что же это такое, красивая машина? Сделана хорошо, что ли? Или нет ничего лишнего, только то, что нужно? Тогда и про генератор понятно. Он хорошо сделан, и в нём нет ничего лишнего. Интересно, он только для нас красивый или для всех? Но ведь свет тоже много значит. Был бы он какой-нибудь бурый, в разводах он не смотрелся бы. А так, моторчик блестит, доска гладенькая, светлая, проводочки яркие, разноцветные и припаяны серебристыми капельками. А этот проводок не припаян. Так висит. Некрасиво. Фуня, — сказал Витик, — смотри, провод болтается. Так надо? Фуня поднял глаза, с минуту смотрел на провод и вдруг завопил. Точно, По нему электричество из второго шара должно утекать куда-нибудь, когда в него стукнет искра. В искровой машине второй шарик был привязан проводом к батарее, помнишь? И в книжке такой провод нарисован. Вот он. Дрожать от нетерпения, примотали проводок к батарее и снова включили моторчик. Опять побежала бесконечная лоснящаяся лента, опять Витика забила мелкая неудержимая дрожь. И опять ничего. «Да что же тут такое?» — взвыл Фуня и в сердцах ткнул пальцем в ленту. «Пуй!» — сказал он, глядя широко открытыми глазами на Витика. «Уколола. Электричество. А на шаре?» И он ткнул пальцем в шар. На шаре электричества не было. На ленте было, а на шаре нет. Проще всего было предположить, что оно не переходит с ленты на шар, а чтобы выяснить, почему, нужно было отодрать шар от трубы. Решиться на такое Витик не мог, просто руки не поднимались. «Давай ты», — попросил он Фуню. «Что ты, что ты?» Фуня даже попятился. «Я еще испорчу что-нибудь». «Нет ты», — настаивал Витик. В этот момент зазвонил телефон, и Фуня обрадованно побежал в прихожую. Это опять звонила Малька, интересовалась, как идут дела. Фуня оглянулся на Витика и начал подробно рассказывать, как они побороли первую трудность, и что он думает о второй. «Время, гад, тянет, чтоб самому не ломать», — подумал Витик. «Ну что ж, его понять можно, я бы тоже тянул». И вдруг Витик, решившись, силой потянул шар вверх. Шар туго поехал по трубе и снялся, негромко и приятно хлопнув. Фуня мгновенно закончил разговор и подскочил к Витику. «Все стало сразу ясно». Внутри шара щеток не было вообще. Ты же приклеивал липучку, я хорошо помню. Приклеивал, — подтвердил Витик. Где же она? И тут осторожная мысль возникла у него в голове. «Фуня, а электричество по липучке может идти?» — спросил он. «Ой, молодец!» — закричал Фуня. «Конечно, не может!» Вот Малькин папа и выдрал ее. А нового ничего не вставил. Нужно что-нибудь железное. После раздумий и споров они засунули в шар пружину от будильника. Она разогнулась, уперлась концами в стенки шара, а серединой прижалась к ленте. Насадили шар с пружиной на трубу, включили моторчик, и лента пошла. Стекает ли теперь с нее электричество на шар, это было неизвестно. Витик поймал себя на том, что старается дышать потише и пореже. От Фуни тоже не исходило ни звука, только тихонько жужжал моторчик, и слабо шуршали по ленте щетки. «К черту!» — вдруг завопил Фуня. «Опять ты что-то не так сделал? Опять разбирать?» Он шагнул вперед и протянул генератору руку. Резкая короткая искра вдруг вылетела из шара и впилась ему в палец. «Ай!» — взвыл Фуня и отлетел чуть ли не к самой двери. Потом он рассказывал, что его как иглой прокололо через всю руку в самую спину. — Фуня, искра! — сказал Витик шепотом. — Искра! Работает! — закричал он тут же во весь голос и запрыгал на месте, потому что не мог стоять спокойно в этот исторический момент. — Фунька! Сделали! — Получилось! — орал и Фуня, тряся уколтой рукой. — Что стоишь? Толкай второй шар навстречу первому. Витик не успел подойти к генератору. Между шарами, сиянием и треском ударила первая искра. Генератор работал. Это казалось невероятным, но это было так. Всё так же тихо жужжал моторчик, текла лента, но теперь всё было другое, потому что время от времени, от шара к шару, сухим резким звуком пролетали искры. Каждый раз Витик и Фуня счастливо взглядывали друг на друга и качали головами. — Как молнии гром, правда? — спросил Фуня. — Правда, — согласился Витик как настоящие, только маленькие. Неожиданно моторчик пискнул, как живой, и замер. Фуня вздрогнул. «Что случилось?» — спросил он с тревогой. Витик толкнул ленту, моторчик сделал еще несколько оборотов и вдруг задымился. «Сгорел!» — охнул Фуня. «Ничего, новый купим», — ответил Витик. «Главное — работает». Пуск генератора был настоящим успехом, и пока искали подходящий моторчик, Фуня решил отпраздновать это событие, а заодно торжественно принять Мальку в члены научного общества. Приглашенных не было, только научная группа — Фуня, Витик и Малька. За столом разговаривали только о генераторе, сообщая друг другу, что когда и по какому поводу рассказчик подумал, сделал и пережил. Фунина бабушка слушала каждого с восторженными восклицаниями и всплескиванием рук, отчего события казались крупнее, значительнее, и хотелось рассказывать еще и еще. Фуню и Витика она почему-то называла «Леонарды недовенчанные», а Мальку гладила по голове и даже целовала в макушку, а та, поворачиваясь к ней, сияла в ответ. После замечательного ужина Фуня попросил бабушку, подать чай с пирогом и вареньем в дедов кабинет и повел туда Витика и Мальку. Витик уже много раз бывал в кабинете, но дух большой науки, царивший там, действовал на него по-прежнему. Малька попала туда впервые, и Витику было интересно, что она скажет и как себя поведет, когда увидит всю эту кожаную солидность, непонятные книги, портреты великих физиков на стенах. Как ни странно, Все это не произвело на Мальку особого впечатления. Поначалу она притихла, спросила, кто это там на портретах, не родственники ли, а потом плюхнулась в одно из кресел и стала с восторженным писком в нем подпрыгивать. Витик был шокирован ее ребяческим поведением и сделал замечание. Она посерьезнела, но когда Фуня сообщил ей о существовании тайного научного общества, и торжественно объявил, что она принимается в его члены, делать ее своим заместителем Фуня все же не стал. Она просто завизжала от восторга. А потом позвонил Малькин папа и сказал, что пора домой, и он сейчас зайдет за ней. Малька некоторое время ныла в телефон, чтобы за ней зашли попозже, но это не помогло. И тогда она страшным шепотом сказала Витику, что ему нужно поскорее уходить, Если папа увидит его здесь, будет трагедия. Ее могут даже отправить жить и учиться в деревню к родственникам. А там все девочки ходят в школу под присмотром старших братьев или злющих старух. Витик поинтересовался, почему это ее родители, которые так строго за ней следят, свободно отпускают ее к Фуне. Малька ответила, что Фуню они не боятся, потому что он не опасен для их планов. А Витик опасен. Витик вздохнул и стал собираться. Фуня начал было возражать, но Витик сделал значительное лицо, и Фуня понял. Он пожал плечами, поморщился, и Витик ушел.